Глава тридцатая Морли вел нас старой тропинкой от кладбища к дому. Я тоже знал тропинку, зато он умел видеть в темноте. Через каждые пятьдесят шагов Морли останавливался и звал в темноту. Бакл. Ответа не было, пока мы не приблизились к зоне слышимости павлинов. Я не переставал удивляться гролям. Несмотря на свой рост и массу, они двигались через заросли гораздо тише, чем люди. «Сядьте», — приказал Морли, когда в ответ на очередной призыв раздался слабый писк. «Мы присели. Вокруг нас и между нами зашмыгали крошечные существа. Каждому из них Морли дал по кусочку сахара. Для маленького народца нет лучшей подачки. Крошки потребовали еще. Он обещал. если Малютки выслушали и рассыпались в разные стороны дозором. «Готов держать пари. В этот момент Морли ненавидел самого себя. И мы можем им доверять?» — спросил я. «Не очень. Но им хочется получить остатки сахара. Я сохраню запас, пока мы не уйдем отсюда». Мы замолчали и стали ждать. У меня зачесалось между лопатками. Такое бывает, когда за вами кто-то тайно наблюдает. Или вам кажется, что наблюдает? Наконец, перед нами возник прохвост Хорнбакл и издевательски отрапортовал Морли. Сколько их? Четверо. Два человека. Очень нервничают. Один кентавр. Обеспокоен и зол. И еще один. Одно. Они ждут от кого-то сообщения, и этот кто-то запаздывает. Где сахар? Пока рано. Задействованы ли там охранительные заклинания, система тревоги или ловушки? «Опасные сторожевые животные...» «Нет». «Чего еще нам стоит опасаться?» «Кентавры очень злобные. Это все». «Заставь молчать павлинов, когда мы будем проходить мимо». «А сахар?» «Я отдам весь сахар, когда мы будем уходить». «Но вы можете вообще не уйти отсюда». «Почему?» «Да потому что они злобные существа. Очень злобные. Особенно одно из них». Хихикая ответил маленький негодяй. Хорошо, Морли протянул ему сахар. Кусок тебе и по пол куска твоим дружкам. Остальное получите, когда мы будем уходить. Теперь покажи, как нам лучше до них добраться. Мы поступили с ними так же, как поступил с нами их парень по имени Швиц. Бабах! Гролли один за другим ворвались через разбитую дверь в обширный зал. За ними вбежал Морли, следом за Морли я. В качестве арьергарда выступил Дажанга. С их стороны было очень мило собраться в единственном помещении, где Гролли могли обладать свободой маневра. Потолки в этом зале были не ниже 18 футов. Они бросились в рассыпную, как мыши при виде кота. Дорис и Марша захватили двоих мужчин по одному на брата. Морли пробежал между ними, преследуя нечто, тенью скользнувшее к окну у дальней стены зала и скрывшаяся во тьме ночи. «Где же кентавр?» «Вот он, изготовившийся к лихой кавалерийской атаке силой в одну полу лошадь. Я ухитрился выбросить вперед ногу. Удар пришелся ему в основание шеи. Не знаю, как это называется у лошадей. Кентавр бил копытами, нанося непоправимый ущерб ковру. На этот вандализм было больно смотреть». Сильный толчок швырнул меня на что-то массивное и очень твердое, по-видимому, из черного дерева. От удара я выдохнул, наверное, литров сорок воздуха. Кто-то орал истошным голосом. «Морли! Морли, помоги! Я его держу!» Я с трудом поднялся на ноги. Дажанга действительно держал кентавра. зэг обладал средним для представителей его племени ростом то есть был размером с небольшого пони. Он не мог тащить на спине 130 фунтов живого веса. К тому же Дажанга сумел обвить руками и ногами худощавый торс человека-лошади. Загзаг был не в силах вдохнуть. Он брел, пошатываясь и натыкаясь на мебель. Еще немного, и он упал на колени передних ног. Я накинул ему на шею удавку, помог Дажанга разжать клещи и огляделся по сторонам. Гролли уже усмирили своих противников. Морли возвращался от окна с пустыми руками и изумленным видом. Я перевел дыхание, привел в порядок одежду и вывел Зэгзака на освещенное место. Морли обыскал его. Оружие или другие смертельные сюрпризы были нам ни к чему. Кентавр стоял неподвижно, со стекленевшим взглядом. «Что случилось?» — спросил я у Морли. «Не знаю». Я был там через три секунды после того, как оно юркнуло в окно. Но за окном ничего не оказалось. Никаких следов. Что это было? Понятия не имею. Даже не удалось как следует рассмотреть. Гролли принесли свою добычу и сложили редком на пол. После событий в гостинице они пребывали в игривом расположении духа. «Морли, ты видел меня?» — бубнил Джанга. — Нет, скажи, по правде говоря, ты меня видел? Я завалил эту проклятую лошадь! Ты это видел, Морли? — Да, видел. Заткнись, Дажанга. Казалось, Морли был чем-то серьезно встревожен. Он не сводил глаз с распахнутого окна. — Итак, ты захомутал его, Гаррет? Что ты намерен с ним делать? — Да, — протянул я. — Конечно. И, посмотрев на кентавра, произнес. Я столкнулся с небольшой проблемой, мистер зек Кентавры, отдавая дань предкам, ставят фамилию впереди имени. Все стараются меня высечь, а я не могу понять, за что. Зэк-Зак промолчал, хотя, несомненно, слышал меня. Хорошо. В таком случае я поведаю вам одну историю. Затем будет ваша очередь. Если ваш рассказ мне понравится, мы расстанемся друзьями. По-прежнему никакой реакции. Я понял, что мне попался крепкий орешек, который уже бывал в подобных переделках. Когда-то, не очень давно, далеко на севере, умер один молодой человек. Все свое состояние он завещал девице, которую знал еще в те времена, когда служил в армии. Его отец нанял меня, чтобы я нашел девицу и выяснил, Желает ли она вступить в права наследства? Очень простая работа. Мне постоянно приходится заниматься подобными делами. Но в этот раз на меня нападают какие-то типы, кто-то посылает головорезов измолотить меня, и при этом никто не желает дать мне прямой ответ. Должен сказать, что я от этого слегка нервничаю. Я сделал паузу, чтобы кентавр мог высказаться. Он продолжал хранить молчание. «Все стремятся обидеть меня, и мне, увы, приходится отвечать тем же. Я задам вопросы и буду ждать немедленных ответов. Вы согласны? Итак, что же такое есть в Кейн-Кронг, ради чего стоит снимать головы?» Он ничего не ответил. «Вы готовы умереть ради этого?» На этот раз реакция последовала, легкое дрожание век. Он считает, что я не очень похож на убийцу, но не уверен до конца. — Гард, похоже, лошадь начинает прислушиваться, — заметил Морли. — Однако мы должны перенести сеанс убеждения в другое место. То, что скрылось, может привести подкрепление. — Я думаю, Сахар послужит хорошим средством предупреждения об опасности. Ты понимаешь что-нибудь в кентаврах? Я никогда не имел с ними дела. Немного. Они тщеславны, алчные и способны на любую низость. Достоинство назвать затрудняюсь. Да, забыл еще упомянуть, что большинство из них — воры и лгуны. Их уязвимые места. Разве я не назвал трусость? Ты избрал правильный путь накинув ему на шею удавку. Слегка придуши его, и он станет покладистым. Я не хочу действовать жестоко, пока мы еще никому не причинили зла. Я предпочитаю вести переговоры, чтобы добиться соглашения, перестать тузить друг друга и объединить усилия в поисках женщины. Я устал. Слишком многие начали интересоваться нашей деятельностью, я не знаю почему зэг -заг, похоже, заглотнул приманку. Я чуть не расхохотался, услышав его писклявый голос. «Вы можете доказать, что вы именно тот, за кого себя выдаёте? Если то, что вы говорите, правда, в отношениях между нами не возникнет никаких сложностей?» «Первый шаг сделан». Морли приказал Дажангу: «Свежи этих двух парней, чтобы Дорис и Марша освободились». Гролли, покончив с обязанностями нянек, помогли нам образовать кольцо вокруг Зэгзака. Я вручил кентавру все имеющиеся в моем распоряжении документы, которые он принялся внимательно изучать. Морли сидел как на иголках. — Все это настолько глупо, что действительно похоже на правду, — заключил Зэгзак. — Все сомнения я решил толковать в вашу пользу на данный момент. — гарет У нас нет времени, вмешался Морли. Лучше придуши его слегка. Это вам ничего не даст. Я могу рассказать вам много интересного, но в этих рассказах будет для вас мало пользы. Я постоянно нахожусь на виду, поэтому мне не позволяется знать ничего важного. Я верю, что вы тот, кем себя называете. Я молча ждал продолжения. Мне известен некто «Знающий человека, способного свести нас с этой женщиной». «Вот как?» «Упоминал ли я вероломство среди их качеств?» поинтересовался Морли. «Я хочу подвергнуть вас еще одной проверке», продолжал Зигзаг. «Я назову ряд имен, название мест, произнесу некоторые слова. Вы же скажете, что из этого вам приходилось слышать. У меня прекрасный слух на ложь». «Мне успешно...» и неоднократно доводилось врать людям, утверждавшим то же самое. «Валяйте!» — бросил я. На сей раз я выбил всего лишь половину очка. Те же самые полочка, которые присутствовали в армейском наборе имен. зэг был изумлен и, взглянув искоса на меня, процедил. «Похоже, вы говорите правду. Да. Может быть, в этом даже есть какой-то смысл». Думаю, теперь я знаю, что происходит. Надо проверить. Он принялся думать. Все остальные принялись ждать, причем Морли с большой неохотой. Наконец, Зэк-Зак спросил. Где я мог бы оставить для вас известие? Я использовал свой коронный номер, подняв бровь. Не доверяй мне, вы, естественно, смените место обитания. Мне теперь не хватит людских ресурсов, чтобы снова быстро вас отыскать. «Я постараюсь организовать для вас возможность встретиться с той женщиной и завершить вашу миссию. Если мне это удастся, я должен буду подать вам весть». Я был почти уверен, что он собирается сделать то, о чем говорит, но отнюдь не для того, чтобы облегчить мне жизнь. У него были скрытые мотивы, которых я не мог уловить. Похоже, они имелись у всех, кроме меня». «Обратитесь к хозяину гостиницы. Мы постараемся оставить у него приятные воспоминания о себе». Сняв удавку с его шеи, я продолжил. «Полагаясь на свою интуицию, я решил рискнуть и довериться тебе, кентавр. Возможно, это не интуиция, а отчаяние. Но если ты посадишь меня в дерьмо, нарушив обязательства, или опять нашлешь на меня своих головорезов, тебя ждут крупные неприятности. — Понимаю. Как я сказал, я весь на виду. И весьма уязвим, как вы блестяще продемонстрировали это сегодня вечером. Я решил, что именно на этой ноте нам следует удалиться. Морли, уже давно страстно желавший эвакуироваться отсюда, будет теперь ворчать, что мы бездарно потеряли половину ночи. — Пошли, Морли. Время позднее.